«На всяком шагу неприятность», — сказала Сели. «Слышал ты, какую без тебя сыграл с нами штуку леницын?» «Захватил пустошь. Во-первых, пустошь это я ни за какие деньги не отдам. Здесь у меня крестьяне празднуют всякую весну, красную горку. С ней связаны воспоминания деревни. А для меня обычай святая вещь, и за него готов пожертвовать всем».